Глава вторая Принимать турецкого посла первоначально предполагалось в одной из зал Большого Люксембургского дворца. Но потом по разным причинам решено было устроить церемонию во дворе. Ожидалось огромное стечение публики. Директоры хотели обставить прием торжественно. Народ отвык от церемоний и особенно от участия в них представителей чужих государств сношения с большими державами все не налаживались. Иностранные дипломаты в Париже были преимущественно второго сорта. Пышный прием так кстати прибывшего настоящего, да еще столь живописного посла, должен был доставить развлечение парижанам и заодно поднять внутри страны престиж революционного правительства. А поднять престиж было очень нужно». Члены директории чувствовали страшную ненависть, которая их окружала, и могла прорваться наружу каждую минуту. Их безграничная власть им самим порою казалась сказкой, затянувшимся сном. Они знали, могли вспомнить и рассказать, как и когда эта власть им досталась. Они делали вид, будто всегда к ней готовились и не находят в своей судьбе ничего удивительного» и неестественного. Но долгие десятилетия предыдущей их жизни, бедные, незаметные, и бесшумные, тем не менее преобладали в их сознании над тем, что было теперь, и члены директории также не могли привыкнуть к привалившему счастью, как не могли подумать без ужаса о возможном его конце». Они то верили, то теряли веру в свою прочность, и когда теряли, начинали метаться и выискивать заговоры. В обществе происходило тоже чередование настроений. Одни и те же люди иногда с изумлением себя спрашивали, каким чудом это еще существует. Иногда с усталой безнадежностью говорили, что это будет существовать вечно». Иностранцы, очень желавшие знать мнение французского народа, решительно ничего не могли понять. Церемониал приема султанского посла был старательно выработан членом директории Бартеля Ми при помощи бывших дипломатов королевской службы по лучшим образцам венского и лондонского этикета, чуть измененным для надобности этикета революции. Представить посла директории должен был новый министр иностранных дел Телеран де Перегор, бывший епископ Атенский. Никто не мог понять, каким образом прошел в правительство этот, уже в ту пору почти легендарный человек, одинаково ненавистный всем партиям, якобинцам, умеренным, роялистам. Посвященные люди говорили, будто должность министра доставила бывшему епископу его новая любовница госпожа сталь и тонко улыбались упоминая о цене какую известная писательница выпросила эту должность у бараса самого влиятельного из членов директории но люди не менее посвященные отрицали сплетню и утверждали что любовником госпожи сталь состоит ее долговязый приятель Бенджамин Констан, и что она ради оригинальности никогда не имеет одновременно несколько любовников. О взглядах и намерениях Талейрана говорили разное. Одни говорили, будто он сторонник партии Бараса, другие думали, что бывший епископ связался с Карно, третий высказывали догадку, уж не подготавляет ли Телеран возвращение династии Бурбонов. В день приема Эссеида Али в Малом Люксембургском дворце, в котором жили члены директории, с утра было волнение. Дворец был разделен на пять квартир, а сад при нем разбит заборами на пять участков. Между семьями разных жильцов дворца Давно велась ожесточенная война. Жены директоров ненавидели друг друга еще больше, чем их мужья, и взаимная ненависть жен была не только следствием, как все думали, но отчасти причиной раздоров, происходивших в директории. По городу упорно ходили слухи, будто три директора — Барас, Рейбель и... Ларевельер Лепо готовит государственный переворот и собираются отправить в Кайенну или даже подстрелить в суматохе своих двух товарищей по директории Карно и Бартелеми. С другой стороны, говорили, что Карно вступил в переговоры с темными людьми, которые брались за приличное вознаграждение зарезать бараса и Ларевельера. Эти слухи становились немедленно известными всем жильцам Малого Люксембургского дворца и почти ни у кого не встречали особенного недоверия. День церемонии выдался очень жаркий. С раннего утра госпожа Рейбель, не первой молодости женщина с чрезвычайно энергичным выражением лица, читала газеты, сидя в кресле в своем участке сада. За забором три женщины в белых платьях, госпожа Карно и ее сестры, склонились над повозочкой, в которой отчаянно кричал ребенок, маленький сын Карно, названный отцом Сади, в честь восточного мудреца. И ребенок этот, почти неумолчно кричавший целый день, и его мать, Женщина слабого здоровья, нуждавшаяся в постоянном уходе, составляли предмет жгучей ненависти госпожи Рейбель. Демонстративно держа перед собой газету, она упорно делала вид, что не замечает и не желает замечать существование людей в соседнем участке сада. С улицы донесся грохот, замедливший ход тяжелой кареты. Послышался звонок. Госпожа Рейбель, взглянув поверх невысокого забора, увидела во дворе малого люксембургского дворца Толерана в парадном костюме, радостно поднялась с места, уронив газету, и окликнула министра. Он оглянулся, подавил движение досады и с восхищенной улыбкой на лице вошел со двора в сад. «Как все женщины...» Госпожа Рейбель чувствовала к бывшему епископу Атенскому большое расположение, смешанное еще с чем-то другим. Хотя по своему служебному положению, как министр, подчиненный директорам, он был значительно ниже ее мужа. Госпожа Рейбель никого в революционном правительстве не ценила так высоко, как Толерана, и потому, что он принадлежал к старой аристократии и потому, что она еще задолго до революции слышала имя епископа Атенского, рассказы об его уме, дарованиях и успехах у женщин. Толеран с нежной улыбкой поцеловал обе руки госпожи Рейбель, потом повернул ее правую руку ладонью вверх и, не выпуская, поцеловал снова у рукава. Потянулся он к руке госпожи Рейбель так, как поцеловал бы руку у самого Рейбеля, если б это допускалось приличием. Но лишь только он коснулся губами пульса ее руки, ему вдруг показалось, что госпожа Рейбель в сущности не так не хороша собой, и даже в ее лице есть что-то такое. Для Толерана уже не существовало некрасивых женщин. Госпожа Рейбель застыдилась, тем более, что ногти правой руки были у нее не совсем чисты. Толеран молча восторженно улыбался и, по-видимому, не спешил завязать разговор. Госпожа Рейбель, оглянувшись в сторону садика Карно, стала расспрашивать о новостях. Толеран тотчас остыл. Он нехотя рассказал новости, очень не любил разговаривать с женщинами о политике, Затем стал объяснять церемониал приема турецкого посла. Из-за забора донесся крик ребенка. Три женщины в белых платьях засуетились над повозочкой. «Сади! Сади!» — сказала она смешливо, подмигивая госпожа Рейбель. «Все время сади! Он кричит день и ночь, нет ни минуты покоя!» Толеран сочувственно покачал головой. И пусть бы его звали Полем, Жаном, Пьером или же Брутом, Гракхом, Ликургом, но не сади. Это смешно. Не правда ли, гражданин министр, эти люди не умеют жить? Они еще поговорили. Госпожа Рейбель, опустив глаза и слегка покраснев, спросила министра правда ли, будто Абарас продал или продает свою любовницу госпожу Тольен, разбогатевшему банкиру Уврару. Толеран подтвердил слух. Сделка уже почти налажена, и это тем большая удача для Абараса, что Уврар вовсе не собирался покупать госпожу тальян Она ему не настолько нравится, чтобы платить за нее бешеные деньги». Госпожа Рейбель, окончательно покраснев, всплеснула руками, и тут только Толеран вспомнил, что ему нужно было выразить возмущение цинизмом Бараса. Он и сделал это с полной готовностью. — А где ваш муж? — спросил он, подыскивая способ ускользнуть поскорее. — Работает, конечно, как всегда. Все выносит на своих плечах ответила госпожа Рейбель, на лице которой при этих словах изобразилась беззаветная готовность помочь мужу в его тяжелом труде. Госпожа Рейбель часто говорила о себе и еще раз при случае повторила Толерану, что в отличие от некоторых других жен, она настоящая подруга жизни своего мужа, разделяет его убеждения, симпатии, интересы, согревает его женской любовью и создает ему семейный уют для того, чтобы он мог спокойно делать свое дело. Подруги жизни составляли род женщин, которого совершенно не выносил Толеран. Он взглянул на госпожу Рейбель и почувствовал, что ошибся. Она была точно нехороша собою, и ничего такого в ее лице не было». Дослушав ее слова, он посмотрел на часы, сделал испуганное движение, простился и вошел в вестибюль дворца. Еще поднимаясь по лестнице, Телеран услышал резко повышенные голоса, доносившиеся из малой гостиной. Дверь была открыта. Войдя в эту комнату, он увидел, что там происходило ссора. Директоры, все в парадной форме, В синих расшитых золотом костюмах и белых жилетках и при шпагах были чрезвычайно взволнованы. Барас и Карно стояли друг против друга, с лицами, искаженными злобой, со сжатыми кулаками, точно готовясь вступить в драку. Грузный Бертелеми, задыхаясь в тяжелом костюме, откинулся в глубоком кресле и, оттягивая левой рукой концы синего шарфа, обмахивал себя огромной шляпой, на которой висела трехцветная лента и шаталась плохо всаженное страусовое перо. Горбатый «Ле Ревельер Лепо» кротко с умоляющим видом повторял «Успокойтесь, граждане, полноте, дорогие коллеги!» Но его никто не слушал. Толеран видел, что Барас нарочно в себе усиливает бешенство. «Чего он хочет?» — спросил себя бывший епископ. Он знал вспыльчивый характер Бараса, но по долгому опыту жизни вообще плохо верил во вспыльчивость. Много раз замечал, что это чувство проявляется только тогда, когда его можно проявлять, и видел, что самые горячие люди прекрасно себя сдерживают, если положение и особенности тех, с кем они имеют дело, не допускают вспышек гнева. «Чего он хочет?» — спросил себя Толеран, слушая раскаты могучего баритона Бараса. «Разрыва? Но почему же именно сегодня?» «Ты! Ты!» — кричал Барас. «Ты назначил главнокомандующим Бонапарта. Так ты ему пишешь, да, лжец? Где ты был девятого термидора?» Ты тогда прятался тихоня. Ты сам с твоим другом Робеспьером резал людей. Неправда. Ты лжешь. Подлец. Ты думаешь, я не видел ваших комитетских бумаг? На всех приказах о предании суду твоя гнусная подпись. Ты подписывался с краешка бумаги мелко-мелко. Ты не читал того, что ты подписывал? Да? Или ты, может быть, не знал, что такое означало при Робеспьере предание суду революционного трибунала? Наивное дитя, рассказывая это дуракам. Ты лжешь, барас. Я не занимался внутренними делами. Я создавал армию. Я организовывал победу. Ты смеешь меня попрекать кровью. Сколько тысяч людей ты сам перерезал на юге? Ты провокатор. Ты нарочно теперь готовишь вспышку народной ярости, чтобы перерезать своих противников? Подлец! Это ты хочешь выдать нас всем своим новым друзьям-роэлистам? Но погоди! Барас с ненавистью смотрел на Карно, как будто соображая, ударить ли его или нет. Умное тонкое лицо организатора победы совершенно побелело от гнева. Его рука привычным движением тянулась к эфесу шпаги. Но на боку на этот раз у него висела необычная офицерская, а бутафорская шпага директора. Ее и вынуть не так было легко из узких блестящих ножен. Не спуская горящих серо-зеленых глаз с бараса, корно инстинктивно готовился отбить удар противника, если тот вправду полезет в драку. «Господа! Турецкий посол будет здесь через четверть часа!» Бесстрастно, ровным, негромким голосом сказал Толеран. «Вы правительство, господа!» — неожиданно добавил он. И против воли министра в его интонации вдруг проскользнуло совершенное презрение. Он тотчас об этом пожалел. «Полно! Граждане!» — снова заговорил кроткий ларевельер «Ле Лепо. Директоры опомнились. Барас презрительно фыркнул, сорвал с кресла синюю мантию и, эффектно перебросив ее через плечо, вышел из гостиной, хлопнув дверью. Не очень крепко, но так, чтобы всем было ясно, что он не запер дверь, а именно хлопнул ею. карно саркастически засмеялся хотя ему было вовсе не смешно. «Пора с этим покончить!» — угрожающе неопределенно сказал он, сердито глядя на Толейрана, которого он очень не любил и чье замечание поразило его своей дерзостью. Бертолеми облегченно заговорил с Ларе Вильером в примирительном духе. В сущности вышло простое недоразумение — Они хотели восстановить, из-за чего началась ссора, но не могли. Ее причиной была ненависть директоров друг к другу, а прямого повода не было никакого. Рэйбель, плотный, краснолицый, веселый адвокат, отвел Толерана в сторону и шепотом спросил его, не знает ли он, сколько именно денег получил барас за продажу Уврару госпожи Тольенн. Толеран, не задумываясь, назвал очень крупную сумму. На лице Рейбелля выразилось возмущение, смешанное с восторгом. Такой суммы он никак не ожидал. «Черт возьми!» — воскликнул он, и в вырвавшемся у него восклицании вдруг сказался эльзасский акцент, от которого он сумел себя отучить. Директоры надели мантии и спустились по лестнице. Внизу в вестибюле стоял, охорашиваясь перед зеркалом, Барас. Он, как ни в чем не бывало, подошел к Рейбелю и весело с ним заговорил. Швейцар открыл двери настежь. Карно, очередной председатель директории, прошел первый. Барас, нарочно задерживая Рейбеля, пропустил вперед и Ларевельере, и Бартелеми, подчеркивая этим, что первое место здесь – не имеет никакого значения. На дворе перед двухэтажным серым фасадом Малого Люксембургского дворца выстроилась гвардия директории. При выходе корно послышались слова команды. Гвардия взяла на караул. Забили барабаны. Карно торопливо пошел по направлению к Большому дворцу все ускоряя шаги и, видимо, стараясь, возможно, скорее пройти мимо игрушечного фронта. Толерант сдерживал усмешку. Ему вдруг стало как-то особенно ясно, что все это — глупая затянувшаяся шутка. Но у других членов правительства при грозном звуке барабанов краска радости и счастья бросилась в лицо. «Да, это для них выстроилась гвардия», Это для них бьют барабаны. Это они хозяева государства. Они принимают султанского посла в старом дворце Медичи по церемониалу, выработанному герцогами и князьями, которые до них правили Францией. Рейбель молодцевато выпрямился, свел по военному свои тонкие ноги, окинул взглядом гвардию и с достоинством отвесил два поклона. «Направо и налево». Вид его свидетельствовал о том, что он, хотя человек штатский, но революционный сановник, любит армию и знает ее обычаи. Ларе ласково улыбался, стараясь привлекать сердце народа к ротостью и республиканской простотой обращения. Барас догнал Карно и пошел все-таки рядом с ним, стараясь на него не смотреть. За ними, задыхаясь от жары и путаясь в длинной синей мантии, мелкими шажками бежал Бартелеми. У солдат и офицеров в гвардии вид был угрюмый. Со стороны Большого Люксембургского дворца музыка заиграла Марсельезу.